Линли отключил защитную сигнализацию и передал напарнику брелок с ключами. Нката кивнул головой в сторону полицейского участка. «Думаете, он будет играть на нашей стороне? Или мы будем играть по его правилам?» «Рано загадывать. Он, конечно, не обрадовался нашему появлению, но на его месте я испытывал бы те же чувства. Надо будет действовать осторожно». Линли глянул на часы. Стрелки подошли к пяти вечера. Вскрытие начали около полудня. Было бы удачно, если бы заключение о смерти уже подготовили, и патологоанатом смог поделиться с ними предварительными выводами. «Что вы думаете о его версии?» — спросил Нката. Он выудил из кармана куртки два леденца «Опплфрутс», которым питал слабость. Внимательно изучив фантики, он выбрал один из фруктовых ароматов и предложил другую конфетку Лейнли. «Как Ханкин...» понимает это дело». Линли развернул леденец. «По крайней мере, он охотно делится своими соображениями. Это хороший знак. Похоже, он умеет перестраиваться. Это тоже хорошо. Однако он какой-то нервный», — сказал Нката, — «такое впечатление, что его что-то разъедает. У всех у нас есть личные заботы, Уинни. И наша задача не позволять им мешать работе». Подхватив мысль Линли, Нката ловко вернул решающий вопрос. «Вы хотите, чтобы в городе я работал с кем-то на пару?» Линли опять уклонился. «Вы можете попросить о помощи, если сочтете, что она потребуется. Мне самому выбрать напарника? Или у вас есть предложение по этому поводу?» Линли задумчиво посмотрел на констебля. Нката говорил таким небрежным тоном, что было трудно заподозрить его в чем-то более существенном, чем желание получить указание. Его желание было совершенно обоснованным, учитывая то, что Нката вполне мог вскоре вернуться в Дербишир, прихватив с собой кого-то для опознания второго тела. В таком случае кто-то в Лондоне должен был заняться прошлым Терренса Коула. Вот он, удобный момент». Перед Линли открылась возможность принять решение, которое одобрит Хелен, но он не воспользовался ею. Вместо этого он сказал «не знаю, кто там сейчас свободен, оставляю выбор за вами». За время своих продолжительных визитов в бротон мэннер Саманта маккаллин быстро усвоила, что ее дядя не отличается особой разборчивостью в вопросах выпивки. Он поглощал любой алкоголь, способный быстро лишить его связи с действительностью. Вроде бы больше всего он любил бомбейский джин. Но в крайнем случае, когда ближайшие винные магазины были закрыты, не брезговал и другими крепкими напитками. Насколько Саманта знала, ее дядюшка с завидным постоянством пил с ранней юности, с единственным кратковременным отклонением от выпивки к наркотикам на третьем десятке жизней. Согласно семейной легенде, когда-то Джереми Бриттон считался сияющей звездой рода Бриттонов, но ранняя женитьба на подружке Хиппи с богатым прошлым. Этот устаревший эфемизм употребила, рассказывая о ней мать Саманты, вызвала осуждение его отца. Тем не менее, по законам первородства Джереми после смерти отца унаследовал Броттон Мэннер со всем его содержимым. и когда его сестра, мать Саманты, осознала, что она понапрасну всю жизнь вела себя, как пай-девочка, пока Джереми развлекался с приятелями, глотая галлюциногены, это посеяло в ее душе семена разногласий с братом. Эти разногласия только углублялись в течение тех долгих лет, когда Джереми и его жена стремительно, произведя на свет трех детей, продолжали вести в бротон мэннере бесшабашную жизнь с выпивкой и наркотиками. А единственная сестра Джереми, Софи, живущая в Винчестере, нанимала частных сыщиков, периодически присылавших ей отчеты о распутной жизни ее братца, и читала эти отчеты, стеная, рыдая и скрежеща зубами.